«Просто послать книгу недостаточно», – размышлял я вслух. «Сам я отправиться к нему и все растолковать тоже не могу. Что же делать?» К этому времени компьютер уже нашел решение, поэтому ответил без промедления. «Медиум. Я подберу вам медиума». «Что это значит? Объясни подробнее». «Надо найти человека с близким вам ментальным строением мозга. Вы сможете присутствовать в том мире, находясь в сознании этого человека». Если вы с ним поладите, то сможете незаметно подсказывать ему, что надо делать. А возможно и просто командовать его действиями. Это уж зависит от того, насколько хорошо вы устроитесь в его разуме. Я тебя понял, срочно найди мне такого медиума, я хочу закончить эту бодягу как можно быстрее. Тем более, что, похоже, мне придется здорово повозиться в той реальности. Вопрос о том, где же искать подобного медиума, не поднимался. Конечно же, следует искать в Арикиной компании. Это именно тот круг, в котором легче всего найти подходящую личность. Я же сам из таких. А вселившись в медиума, я в том же доме встречу Сергея и спокойно с ним поговорю в уголке. Пожалуй, я приближаюсь к решению. Я обратился к компьютеру. Исследуй эту компанию и подыщи подходящего медиума. А мне пока покажи какую-нибудь типичную посиделку у Арика, я хочу посмотреть на эту команду. Нам надо прежде всего понять, как они живут, чем дышат и о чем говорят. Слушаю и повинуюсь. Я уже понял, как надо общаться с компьютером. Чем более четко я формулировал вопрос или приказ, тем лучше был результат. Моя колдовская сила продолжала усиливаться. Теперь мне уже не нужен был экран, чтобы видеть то, что я просил показать. Компьютер просто перенес меня в дом Арика и Раечки на одну из посиделок. Я бродил по дому, словно бестелесный невидимка, наблюдал и слушал. Компания и в самом деле там подобралась чрезвычайно интересная. Скоро я уже знал присутствующих так, будто дружил с ними всю жизнь. Потерянное поколение 80-х. Последнее поколение людей, выросших в СССР, воспитанных в советских школах. Поколение, выросшее в атмосфере беззастенчивой лжи, откровенного карьеризма, культа дефицитных шмоток, всеобщего пьянства и безразличия. Гости Арика не вписывались в существующую тогда систему ценностей и человеческих отношений. Они не сделали карьеры в общепринятом понимании, не добились особых материальных благ, столь ценимых в то время. Они не стремились к этому. Не найдя себе достойного применения в окружающей жизни, эти люди направили бурлящую в них энергию на отвлеченные сферы. Их книги никогда не стояли на полках, а циркулировали с рук на руки, пока буквально не зачитывались до дыр. Они выстаивали очереди перед театрами и концертными залами, покупали входные билеты без места и смотрели спектакли, сидя на ступеньках или стоя, прислонившись к стене. Играли в интеллектуальные игры без малейшего материального стимула, писали стихи и романы, заранее зная, что никакое издательство их не опубликует. Сочиняли музыку, которую никогда не исполнит ни один государственный оркестр. Рисовали картины, которые не выставят ни на одной официальной выставке. Они сумели сохранить в душе то, что для них было главным – способность независимо мыслить и заниматься творчеством. Эти люди отстояли свое право на полноценную интеллектуальную жизнь, и были счастливы этим. Я скомандовал компьютеру остановить показ и огляделся по сторонам. По меркам того мира я провел в нем не менее часа, но здесь, похоже, не прошло и пары секунд. Солнце в окне не переместилось и по-прежнему освещало картину, висевшую на противоположной стене. Начатая сигарета дымилась в пепельнице, нисколько не уменьшившись. Я взял ее и глубоко затянулся. Разведка прошла успешно. Я могу спокойно отправиться туда и некоторое время пробыть среди них, не обнаружив собственного присутствия. Большинство гостей по своему менталитету мне близки. Кого-то из присутствующих обязательно можно будет использовать в качестве медиума. Ну ты нашел мне кого-нибудь подходящего. Я хочу немедленно отправиться к Арику и покончить со всем этим. Видите ли, Александр Леонидович, компьютер опять начал мямлить. Нехороший признак. Я нашёл для вас медиума, он правда не совсем из этой компании. но на днях в ней появится. Вы сможете не просто подталкивать его к определенным действиям, но и полностью захватить на время контроль над телом, не причинив ни ему, ни себе никакого вреда. Я надеялся, что будет проще и быстрее. Я просто вселюсь на полчасика в кого-то из тех, кого ты мне показал, поболтаю с Сергеем и отправлюсь домой. Ага, вы лечите Сергея и сведете с ума беднягу, в которого вселитесь. Хорошо, кто же этот медиум? Молодой человек по фамилии Кацанович. Очень интересный тип, близок к вам по складу психики, живет в соседнем городке, преподает математику в техникуме. Кроме того, Кацанович – прекрасный музыкант, играет на гитаре, пишет песни. Я предлагаю вам пожить в его сознании хотя бы один день, прежде чем отправиться к Сергею. Целый день в чужом сознании? Да я от тоски сдохну. Смотреть, как он утром трясется в автобусе, потом читает лекцию, возвращается домой, ест невкусный обед, смотрит телевизор, и перед сном пять минут занимается с женой сексом. Ф, не хочу. Обещаю, что скучать вам не придется. Вы бывали в 80-е годы на фестивалях авторской песни? Особенно я этим никогда не интересовался, так съездил пару раз вроде как на пикник. Хотите побывать еще раз? Хм, спать в палатке, есть просроченные консервы, исправлять нужду в кустах, уточнил я. Кроме материальных благ существует еще и духовные назидательно произнес компьютер. Вам представится интереснейшая возможность взглянуть на такой фестиваль изнутри с точки зрения непосредственного участника. Ладно, уговорил. Мне и в самом деле стало интересно. Поехали на фестиваль.